Семь бед. Один ответ подумал он весело и снова начал драчить На этот раз с большей тщательностью, интересом и удовольствием в начале и в середине и в конце. Глава пятая. Коротышки и очкарики. Ну, ну, ну, моя печужечка. Сюрприз, как выражаются поэты. Джек, ты занят, я ненадолго. Что ж... «Случалось мне получать обещания и пограндиознее. Однако и такое более или менее сойдет». Джек не слишком успешно размазался по стене и ощутил, как Энн, пробираясь мимо, чуть-чуть его задела. Она торопливо вошла в его протяжную комнату всех назначений и без колебаний села. Джек тщательно закрыл входную дверь и с улыбкой последовал за ней кофе. Энн отказалась мгновением головы. Она теперь выглядела миловидной, как никогда прежде, насколько помнил Джек. Серьезная подтянутая миловидность — все элементы в полной гармонии. «Джек, я пришла, чтобы подправить историю. Бог мой, а я-то думал, это будет еще один сеанс брачного консультирования. И не скрою от тебя» кого из супругов я предпочту увидеть в распростертой позе на моей кушетке. С Грэмом ты был очень добр. Я почти ничего не сделал, просто, насколько помню, наплел что-то в смысле покупки новой шляпки, если на него накатит мрачность. Чуть было не заверил его, что месячными мучаются все мужчины, но успел спохватиться, что этого он все-таки не проглотит. Ну, когда он вернулся домой, то выглядел много спокойнее. Видимо, оценил и был благодарен. В любой момент. Джек стоял перед ней, коричневый, коренастый, и покачивался на каблуках. «Он всегда смахивал на уэльса подумала она, хотя Уэльссом не был. «Коричневый твидовый костюм, старый кожаный жилет и рабочая рубашка». Золотая запонка, вдетоя в полоску воротничка, несла чисто декоративную функцию. Энн часто озадачивала манера Джека представлять себя миру. не Недоодевался ли он, преследуя запомнившуюся или воображаемую простоту йоменов? Или же он одевался, гоняясь за артистической небрежностью? Когда она задавала серьезные вопросы о прошлом Джека, ей всегда втирались очки, Но к сердцу она этого не принимала. Впрочем, сейчас она пришла обсудить собственное прошлое. «Джек», — сказала она медленно, — «я решила, что между нами никогда ничего не было». Он хотел было засмеяться, но заметил, как серьезно она выглядит. А потому вытащил руки из карманов, встал, пятки вместе, носки врозь и отчеканил. «Есть, сэр!» Это выяснилось вчера вечером. мы Ну, Грэм перечислял мне некоторые из моих прошлых событий, некоторых из моих прошлых любовников. Он был слегка пьян, мы оба были слегка пьяны. Последнее время мы пьем чаще, потом он заплакал. Пил и плакал, пил и плакал. Я спросила его, в чем дело, а он назвал имя одного моего прежнего друга, просто сказал «Бенни». Потом отпил еще вина и сказал «Бенни» и «Джет». Потом отпил еще и сказал «Бенни» и «Джет» и «Майкл». Это было ужасно. Да, звучит не слишком весело. И каждый раз отпивая он называл эти имена, и каждый раз отпивая он добавлял еще одно имя. Потом еще плакал и опять отхлебывал. При этом в воспоминании н достала бумажную салфеточку. А потом, некоторое время спустя... Он вдруг добавил твое имя. И это было неожиданностью. Полнейшей. Я было подумала, что ты сказал ему про нас, когда он приходил к тебе. Но потом подумала, будь так, он не вернулся бы домой таким веселым. И потому я сказала только «нет, Грэм», категорическим тоном. И правильно сделала. Мне стало немножко нехорошо, по-моему, я прежде ни разу ему не солгала. То есть, кроме мелких пустяков, но никогда о таком. Ну, ты знаешь мое правило о связях на стороне. Максимум обмана, минимум лжи, максимум доброты. Не вижу, почему его нельзя применить и к прошлому. Так что, боюсь, я сказала нет. Я была уверена, что ты поймешь. «Ну, конечно!» На самом деле Джек был слегка обижен, словно его отвергли, что было глупо, хотя в определенном смысле и соответствовало действительности. Все в порядке, хотя, конечно, и жаль терять эту главу моей автобиографии. Заметно повысило бы аванс. «Прошу прощения, что переписала за тебя твое прошлое. Не переживай, я сам постоянно только это и делаю». Всякий раз, когда я рассказываю какую-нибудь историю, она оказывается совсем другой. И уже не помню толком, как они в большинстве родились. Не знаю, что правда, а что нет. Не знаю, откуда я взялся. Он состроил печальную мину, будто кто-то украл его детство. Ну да ладно, просто часть мук и радостей в жизни художника. Он уже начал афантазировать свое фантазирование. Энн улыбнулась. «Но как насчет друзей?» «Ну, пока все обходилось. Да и подавляющее большинство этих друзей остались в прошлом». а Прозвучит не слишком по-рыцарски, но ты не могла бы мне напомнить, когда именно мы не состояли в связи?» «В семьдесят четвертом, семьдесят третьем, с осени семьдесят второго по лето семьдесят четвертого». И раз-другой позднее. А, да, припоминаю, раз-другой. Он улыбнулся, Энн улыбнулась в ответ, но уже не так уверенно. Возможно, я когда-нибудь скажу Грэму, когда он... когда у него это пройдет. То есть, если понадобится, или он прямо спросит, ну и вообще. И тогда мое прошлое будет мне возвращено. Нету дня радостей. Коллоу Коллей. И как вообще наш маленький Отелло? Энн ранила беззаботная насмешливость Джека. Он переживает тяжелое время. Тебе это может показаться нелепым, как иногда кажется мне, но он переживает тяжелое время. Иногда меня пугает, что он как будто ни о чем другом вообще не думает. «Ну, хотя бы у него есть его работа. Да, это хорошо. Но приближаются каникулы. Так подыщи ему занятия. Свози куда-нибудь».